Как заработать больше и быстрее. Глава 41. Как быстро заработать деньги. Все хотят знать, как быстро заработать деньги. Это возможно, а с практикой становится все легче и легче. Многие из вас так отчаянно хотят денег, что не могут дать себе время изучить новую информацию и таким образом приходят к неправильному выводу о том, что невозможно заработать деньги быстро. Да, я понимаю, вы хотите сказать, что есть срочные проблемы, которые нужно решить прямо сейчас, и что времени на обучение нет. Возможно, это действительно так, но это не меняет правил, по которым работают деньги. Поэтому у вас есть всего два варианта. Либо начать обучение сейчас, либо сдаться и оставить всё как есть. Но это только звучит резко. Даже находясь в отчаянном положении, вы способны сделать многое, чтобы помочь себе выиграть время. Вы можете сомневаться и думать, что это слишком сложно осуществить, но вот что я хочу вам сказать. Тот факт, что вы попали в тяжёлое положение, говорит о том, что вы не поняли законов, по которым работают деньги. Как только вы начнёте следовать этим законам, ситуация изменится. Можно начать прямо сейчас. Вы не научитесь всему за один день, но каждый шаг в этом направлении будет иметь большое значение. Полагаю, к отчаянной ситуации вы шли довольно долгое время. Она не сложилась за один день и, очевидно, основана на годах неправильного понимания законов, по которым работают деньги. Если оставить всё как есть, ничего не изменится, поэтому просто спросите себя, насколько ещё более отчаянным должно стать ваше положение, чтобы вы, наконец, решились на перемены. Итак, вот первые шаги. Постараюсь сделать их легкими для осуществления на практике. Первый. Перестаньте беспокоиться о своей ситуации. Да, это нелегко, но беспокойство – простейший способ лишить себя каких-либо денег или воспрепятствовать решению любых финансовых проблем. Беспокойство не только не помогает на эти решения, оно закрывает для вас все возможности, потому что от вас исходит почти беспрестанный поток негативных мыслей о деньгах. Например, вы говорите, «Я так переживаю о том, что этот счёт нужно оплатить сегодня», подразумевая, «У меня нет денег, я не могу себе это позволить, я никогда не смогу оплатить его, я не смогу вовремя оплатить его». Узнаёте ли вы эти мысли? Просто помните, что я вынуждена исполнять все ваши мысли, включая эти, а они вряд ли принесут вам деньги. Второй. Возьмите контроль над ситуацией в свои руки. Многие люди впадают в панику из-за проблем с деньгами и перестают чётко понимать, сколько денег им действительно нужно. Некоторые отказываются подсчитывать все свои долги, другие перестают просматривать счета на оплату, которые регулярно приходят им, третьи не могут справиться с эмоциями, как только речь заходит о деньгах и теряют способность функционировать в мире финансов. Я призываю вас обрести контроль над ситуацией, как бы тяжело это ни было. Нужно выписать всё, в чём вы нуждаетесь в первую очередь, даже если кажется, что этого невозможно достичь. Затем можете добавить в этот список всё то, что вам ещё хотелось бы иметь. Таким образом, у вас получится чёткий список долгов и желаемых приобретений, и конкретная итоговая сумма, которая вам потребуется. Это может быть единовременная сумма, сумма ежемесячного или... годового дохода или даже двухлетний или пятилетний план. Неважно, какой план вы составите. Главное, что теперь у вас есть чёткие цифры. А теперь посмотрите на эти цифры без эмоций. Не позволяйте себе испытывать страх, панику, беспокойство, злость, вину, стыд и любые другие негативные чувства. Просто озвучьте самому себе цифру, или цифры, которые вам нужны. Этого достаточно, чтобы отправить мне запрос на эти деньги. Но убедитесь в том, что запрос простой и чёткий. Вы всегда можете попросить ещё, в любое время, но будет лучше, если при этом вы сделаете новый запрос, чтобы не усложнять и не отменять уже отправленный. Третий шаг. Будьте открыты новым возможностям. Знаете, что сейчас вы открылись новым возможностям для зарабатывания денег. Вы не можете получить больше денег, ничего не меняя в своем поведении, которое не приносит вам достаточно. Здесь есть две стороны – отдавать и получать. Во-первых, вы должны быть способны получать больше денег. Вскоре после того, как вы сделаете запрос, кто-нибудь может предложить вам деньги безвозмездно, или в долг. Я часто удивляюсь тому, как многие из вас отказываются от таких предложений, даже когда они приходят в самый нужный момент. Пожалуйста, принимайте их с открытым сердцем. Дар есть дар. Вам повезло, и не стоит стыдиться того, что вам дают деньги. Помните, когда вы решите свои финансовые проблемы, вы тоже сможете дать деньги тому, кому захотите. А Если кто-то готов дать вам деньги в долг, Это значит, что я обеспечила для вас приток денег в будущем, который позволит выплатить этот долг. Поэтому принимайте помощь с радостью и с чётким намерением выплатить долг в срок. Но одной способности получать деньги недостаточно. Вы также должны быть способны отдавать, то есть предоставлять услуги, служить другим людям и гораздо больше, чем раньше. если хотите получать больше денег. Это совсем не означает, что вам придется больше и тяжелее работать. Вы можете увеличить стоимость своей работы, и тогда, тратя меньше времени, будете получать больше денег. Но опять-таки я часто удивляюсь тому, как многие из тех, кто отчаянно нуждается в деньгах, не готовы отдавать больше, чтобы больше получать. В этом случае мне очень сложно помочь вам, потому что я не могу дать вам деньги, когда нет обмена. Есть множество способов, с помощью которых легко совершить обмен. Здесь есть простор для творчества. Но я должна строго соблюдать баланс обмена, иначе вся система просто перестанет функционировать. Уверяю, вы сможете справиться с тем, что придется предоставлять больше услуг, чем раньше. На самом деле это будет для вас во благо и подарит дальнейшие, более интересные возможности. Поэтому не бойтесь совершать больше усилий для того, чтобы выйти на новый уровень, а вас будут поддерживать на протяжении всего пути. Шаг четвертый. Будьте разумны в своих тратах. Некоторые люди обладают так называемым лотерейным менталитетом в том, что касается денег. особенно если они привыкли иметь мало и вдруг получают больше, чем ожидали. Вы, конечно, замечали, что чувствуете себя гораздо более расслабленно и уверенно, когда в кошельке или на банковском счете есть деньги. Это дает ощущение безопасности. Поэтому предлагаю вам сделать все возможное, чтобы постоянно откладывать какую-то часть полученных денег и таким образом давать себе это чувство безопасности и уверенности. Самый простой способ — установить определенный процент, пусть небольшой, но даже 5 или 10% значительно изменят ситуацию. Откладывайте их на отдельный счет или просто храните. Поначалу неважно, сколько именно вы откладываете. Возможно, уйдет какое-то время, чтобы научиться делать это правильно. Но уверенность, которую это дает, помогает избавиться от страхов и беспокойства. а в таком состоянии вы точно привлекаете больше денег. Возможно, временами будет трудно откладывать деньги, но важно знать, какая именно сумма вам необходима для того, чтобы чувствовать себя уверенно в отношении денег. Если бы вы смогли убедить себя сегодня иметь такую же железную уверенность в отношении денег, какую имеют богатые люди, вы бы немедленно стали богаты, Поэтому в процессе изучения денежных законов используйте все шансы получить быстрый результат. Так вы сможете покончить с проблемами и начать обращаться с деньгами играючи, наслаждаясь ими. Я желаю вам скорейшего улучшения дел. Ничто не приносит мне такого удовольствия, как работать с тем, кто пробуждает в себе способность и потенциал привлекать и зарабатывать деньги. достигая тех вершин, о которых раньше мог только мечтать. Глава 42. Как заработать больше денег уже сегодня? А сейчас вам стоит узнать о том, как можно заработать деньги уже сегодня. Это, возможно, с практикой станет очень просто. Помните, что деньги — это топливо обмена. Поэтому, если вы хотите получить деньги прямо сейчас, то можете начать применять три способа, которые основаны на одном и том же вопросе. Что я могу обменять? Первый способ, зачастую самый простой, состоит в том, чтобы проверить, есть ли что-то, что вы уже отдали или предоставили в прошлом, за что можете получить деньги сегодня. Это может казаться очевидным, но многие из вас упускают возможность заработка, потому что не просят денег. Возможно, вы оказали услугу до того, как вам за нее заплатили, или одолжили кому-то деньги, или же в прошлом кто-то предлагал вам деньги в долг. Но самое главное, если вы хотите увеличить шансы получить деньги сегодня, вам нужно попросить о них четко и просто – без эмоций и смущения. Возможно, вы не достигнете успеха сразу же, но, не попросив, ваши шансы так и останутся пустыми надеждами на будущее. Проанализировав всевозможные при первом способе варианты действий, обратитесь ко второму, который основан на настоящем. Есть ли какой-то продукт или услуга, которую вы можете обменять сегодня и сегодня же получить оплату? Если есть, действуйте, сделайте всё, что требуется, и чётко, и просто попросите о том, чтобы вам заплатили сегодня. Если и этот способ не принесёт желаемых результатов, третий способ заключается в том, чтобы перенести внимание на будущее и спросить себя, «За что я могу получить деньги сегодня, при условии, что товар или услугу предоставлю в будущем?» Например, за некоторые услуги платят авансом. Также кто-то может согласиться одолжить вам деньги сегодня с условием возврата в будущем. В этих способах нет ничего волшебного, однако многие теряют голову, когда вдруг становятся нужны деньги. Поэтому я верю, что эти простые способы помогут вам. Но что, если они не сработают? Можно ли предпринять что-то еще? Конечно, можно. Вполне вероятно, что существует платёж, который вы могли бы получить, но не знаете об этом, а я знаю, как это можно осуществить. Если вы хотите использовать данный способ, крайне важно не допускать чувства паники или тревоги из-за того, что не сработали предыдущие способы, иначе шансы на успех будут очень малы. Этот метод уже знаком вам из предыдущих глав. Сформулируйте чёткий запрос, например, Я должен получить сумму в рублей сегодня или я должен иметь сумму в рублей к 6 часам вечера завтра. Убедитесь в том, что в формулировке нет фраз "я хочу" или "мне нужно", потому что в таком случае мне придётся и дальше держать вас в ситуации нужды или потребности. Знаете, что я всегда имею возможность обеспечить вас дополнительной суммой денег, при условии, что вы будете открыты мне. Самые частые причины, по которым этот простой способ не работает, заключаются в следующем. Вы делаете запрос, а потом начинаете волноваться, что ничего из этого не выйдет. Ваш запрос неискренний, так как вы не верите, что этот способ действительно работает. У вас не развита привычка оказывать услуги в достаточном количестве, чтобы поддерживать баланс обмена. В какой-то мере это означает, что я не могу выдать вам кредит, потому что, судя по вашей истории, вы не сможете его вернуть. Практикуйте всё, что здесь описано, каждый день, ибо с практикой у вас будет получаться всё лучше и лучше. Но самая важная цель, на которой стоит сфокусироваться сейчас — Это построение своей системы обмена, чтобы в будущем легко получать доступ к деньгам.